Глава десятая. Я не могу точно подсчитать, сколько прошло времени с того момента, как погиб в этом мире. В голове все перепуталось. Эти постоянные хождения по мирам сбивают с толку. Кажется, было недавно или все таки давно? Да в принципе, какая разница? До замка добираться далеко, да и расположен он в предгорье в пустынной местности. Туда так просто не попасть. Ну и что делать? Мои мысли прервали приближающиеся голоса. Я машинально ушел в сумрак, поднялся, быстро метнувшись, выглянул из-за забора. Ну вот, только этого еще не хватало. По улице двигался патруль. Орки. Да, самые настоящие орки. Охренеть просто. Это же орки. Я спрятался назад, хоть и был в сумраке. Сердце бешено застучало. Так вот, кто напал на город? Двухметровые громилы, бугристые мышцы, клыки, огромные мечи. Всё как у нас рисуют, только цвет кожи не зелёный, а какой-то серо-коричневый. В мою сторону направлялось шестеро воинов. Они не спеша передвигались по улице, поглядывая по сторонам. Если тут кругом захватчики, то как мне отсюда выбраться? Город большой, до крепостной стены далеко, мне не хватит времени, если всё время идти в сумраке. Блин, я же и сейчас в нём. Вновь выглянув из-за угла, еще раз глянул на то, что там происходит. Вот же зараза. Немного дальше показались еще такие же громилы. Те шли по развалинам, что-то там проверяя. Заходили в остатки домов, похоже, искали живых. Их было не меньше 40. Они просто прочесывали местность. А тот, что шагал вальяжно по центру, это не командир, как я вначале подумал, а их маг. Из сумрака я не сразу понял, в руке у него был не длинный меч, а посох. На плечах накидка из шкуры, на голове шлем с рогами. А что мне известно о магии орков? Да абсолютно ничего. В мире Арсенов их просто нет. Поэтому и язык не понимаю. А ведь они там о чём-то говорят. Вот с эльфами или гномами проще, там все языки похожи, независимо в каком-то мире. А они ведь всё ближе ко мне. Я метнулся в противоположную сторону забора, посмотрел, что там. Да то же самое. Здания, правда, больше сохранилось. некоторые почти не разрушены. Ну и воинов полно. Что-то выносят, грузят на телеги, запряженные лошадьми, только странные какие-то. Так вроде и лошадь, а морда как у волка. Мародёры, короче. Плохо дело. И там маг. Нет, даже двое. Один немного в стороне, к дому поближе стоит. Вот чёрт. Воин откуда-то вытащил пацана лет десяти, несёт вниз головой, держа за ногу. Тот дёргается, верещит, извивается, а эти похоже, ржут. Подошёл маг. Блин, да он у пацана уши отрезал. Жрёт стоит. А как орёт то от боли, зажав голову руками, сквозь них кровь хлещет. Орк куда-то его понёс. Что-то меня начинает всего трясти от нервов. Так, я уже в сумраке минут 20. Плохо. Осталось 50, а затем 3 часа ждать, пока вновь смогу в него уйти. Надо что-то решать и быстро, пора выбираться. Только в какую сторону? Да по сути везде одинаково далеко. Я спрятался за стену, вышел из сумрака, Всю одежду сделал натуральной, кожаной, только вместо плаща облегающая куртка, чтобы удобнее было передвигаться. Повесил на пояс меч, кинжал даже досталось из своего пространственного мешка эльфийский лук, тот, что был в схроне у бандита. Колчан со стрелами повесил за спину. Сейчас все пригодится. Вновь ушел в сумрак и побежал в противоположную сторону от торгов, да только за поворотом их не меньше оказалось. Так в сумраке и продвигался вперед. На скорость не перейдешь, кругом камни, мусор, так и ноги поломать можно. Вот ведь зараза. Осталось всего пара минут, и стану видим для всех. Поглядывая по сторонам, нашел более-менее целый дом, нырнул внутрь. Вышел из сумрака, прислонился сбоку к стене, осторожно выглянул из окна. Плохо дело. Десяток солдат идут в мою сторону. Хорошо, что среди этих нет мага. А мне еще до окраин кварталов в 5 добираться. Я замер. Сердце бешено застучало в груди. а Они уже близко поравнялись с домом. Направились дальше. Я облегченно выдохнул. Да, похоже, рано обрадовался. Один остановился, прислушивается. Да не может быть, я же не шевелюсь. Он что, биение моего сердца с двадцати шагов услышал? Бред какой-то. Невозможно это. Или здесь что-то другое? Может, просто учуял меня? Возможно, у них обоняние намного более сильно развито, чем у человека. Морк повернулся в мою сторону, стоит внимательно вглядывается. Я оказался прав, он действительно принюхивается. Затем что-то крикнул. Остальные остановились, вернулись к нему. Тот показывает в мою сторону рукой что-то объясняет. Вот же гад. Все шестеро медленно направились к дому, обнажив мечи. Без боя, похоже, не обойтись. Как бы мне не хотелось шум поднимать, но увы, придется. Только что потом делать? Так недалеко размышлений уже, а не совсем близко. Я сдернул с плеча лук, наложил стрелу. С такого расстояния даже слепой не промахнется. Прицелился и опустил его вниз, так и не выстрелив. А что это я забыл про свое охранное кольцо с элементалем воздуха? Не пора ли его опробовать? Раздумывать времени не было. прикоснулся к нему пальцем, дал мысленную команду: охранять периметр 20 метров. всех посторонних уничтожить. Эффект не заставил себя долго ждать. Орки быстро один за другим, даже не успев понять, что происходит, разлетелись кровавыми эшмётками. Я зажмурился, поморщившись, неприятное зрелище. Открыв глаза, глянул на то, что там осталось от них, сглотнул. Вот это сила. Кровище только слишком много, это привлечет внимание. Хотя пока никого не видно, можно дух перевести. Вновь глянул в окно. Нет, не получится. Плохо дело. Ещё отряд бежит в мою сторону. Их уже намного больше. Насчитал 22. Выхватили мечи. Может, стоит периметр расширить для элементалей? А нет, не стоит. Дружную толпою они ринулись в бой. Зрелище еще то Есть Естёрг, и вот уже его нет. Только брызги разлетаются, как будто взрываются изнутри на тысячи мелких кусочков. А двое сообразили, остановились, отбежали назад, замерли, головами крутят, не поймут, что произошло. Стоят, переговариваются. Похоже, один собрался за подмогой бежать. А вот уж фигушки. Я дважды выстрелил из лука. Повалились оба. Попал точно в головы. посмотрел по сторонам. Да ну сколько же вас ещё бегут. Хорошо, что магов пока нет. Первые двое также попали под раздачу моего элементаля, успев пересечь невидимую черту, девять остановились. Я выпустил ещё стрелу, так как один из них уже куда-то рванул, но тут же споткнулся и завалился с пробитой шеей. Особо не побегаешь. Напряглись к касте. Некоторые присели, башками крутят, не сообразят никак, откуда стреляли. Боюсь, сейчас еще появятся, а там среди них может и маг быть, чего мне очень бы не хотелось. Надо вновь что-то предпринимать, пора мне отсюда сваливать. Нажал на перстень, убрав элементаля, прицелился. Три мои стрелы одна за другой поразили цели. Оставшиеся мгновенно с диким ревом рванули в мою сторону, даже забыв, что могут погибнуть. Интересная реакция, когдат сильно я их разозлил. Машинально убрав лук в свой пространственный мешок, выхватил меч. С ним лучше биться на открытой местности и резко выдохнув, выскочил наружу. Как у них азартом боя глаза загорелись. Я скромничать тоже не стану. Ушел в ускорение, закрутив мечом словно в едином потоке. Раздался лязг металла. Несколько секунд и пять трупов. А нет, один еще жив. упал, держится за вспоротый живот. Недолго думая, метнул в него стрелу тимы. Отлично, пробила насквозь, затих клыкастый. Глянул на свой меч. Хорошее оружие мне подарил хозяин таверны. Что бы я без него сейчас делал. Тот перерубил мечи орков вместе с их защитой. А ведь на некоторых не просто кожаные доспехи, а еще и кольчуги пластинчатые. А вот теперь пора бежать. чувствую, целая толпа бежит, слышен топот ног. На ускорении, конечно, уйду от них, только меня все равно будет видно. Так просто не отвержутся. Огонью организуют. Ну а чего стоять, рванул по улице. Выскакиваю за домы, едва не столкнулся с двумя воинами. Хорошо успел вовремя отклониться. Мой меч задел одного из них, оставив на боку глубокий порез. Не до них сейчас. Понесся дальше. А там практически открытое пространство. Блин, дома все разрушены до основания. Чёрт, по такой пересечённой местности на скорости не пройти. Кругом битый кирпич, остатки кладки, замедлился. Вот же, блин, с трёх сторон ко мне уже бегут. Мамочки, да их под сотню. Разворачиваюсь и тут неожиданно получаю сильный удар в грудь. Маг появился. Вот и дождался. Совсем рядом, метров тридцать всего до него. Я отлетел назад шагов на пять. На груди дыра, дымится прожжённая одежда. Чем это он меня? Магия, твою мать. Спасибо кольчуге спасла родимая. Вскакиваю, меч так и сжимаю в руке, не выронил при падении. Маг вновь свой посох в мою сторону направил. С него срывается нечто напоминающее ветвистый разряд молнии. Я мгновенно ухожу в сторону. Взрыв в паре метрах от меня, разлетаются осколки камня. Вновь ухожу. Еще один взрыв. Ах ты, сволочь. Пускаю в него сразу пять стрел тьмы. Тот успевает поставить что-то вроде щита, но пошатнулся. Вот невезуха. Еще два мага да с разных сторон бегут в мою сторону. Ухожу в кувырок. Попавшийся на земле камень больно врезался в спину. Зато успел в том месте, где только что стоял огненный взрыв. Да у них ещё и огненная магия в арсенале есть. Меня окружили воины по периметру. Их много, очень много. Близко не подходят. Вперёд пошли маги. А вот сейчас что-то я запаниковал. Но ну, совсем не хочется попадаться к ним в плен. Судя по тому, что я видел, сожрут заживо. Если они, конечно, вообще меня пленят, а то просто испипелят на месте. Я выпустил ещё в каждого мага по нескольку стрел тьмы. Это хоть на немного их отвлекло. Но мне вновь пришлось уходить от удара молнии. Что делать? Идти на прорыв? Да там подкрепление бежит. Черт, здесь скоро целая армия соберется. Не прорваться будет. Вон еще маги пожаловали, спешат на помощь своим. Да сколько же их. Внезапно в голове появилась четкая картинка кромки леса. Я, не задумываясь, прикрыв глаза, удерживая образ, повернул браслет. обдало теплым воздухом и ударом в спину. Перенос прошел удачно. Только вместо нормального перехода я покатился по траве, распластавшись на ней, пытаясь отдышаться. Меч валяется рядом. Чем это меня? Спина болит. Потихоньку, восстанавливая присел, огляделся. Рядом деревья, с другой стороны открытая холмистая местность. Далее возвышаются древние горы. так это же где-то в районе чёрного замка меня выбросило. Спасибо, произнёс я вслух, поблагодарив карателей, облегчённо выдохнув. Явно они образ подкинули, иначе либо смерть, либо плен. Хотя лучше сразу смерть. Медленно поднялся, морщась от боли, подошёл, поднял меч, убрал в хранилище, сняв куртку, осмотрел её. Обнаружил отверстие на спине, но не от магии. Похоже, дротиком от арбалета ударило и немаленьким, судя по дырке. Глянул на грудь. Сквозь прожжённое отверстие хорошо видно кольчугу. Погладил её. Затем, вздохнув, покачал головой, потёр лицо руками. Блин, как меня колбасит. Руки трясутся, коленки ходуном ходят. Не был я ещё в таких передрягах. И ведь как всё неожиданно и быстро произошло. но ну, никак не предполагал, что в городе могут быть орки. Откуда они там взялись? Да и город уже весь зачищен. Значит, где-то дня 2 назад бой был. Вот же меня угораздило, и никуда не денешься, надо задачи свои выполнять. Едва переставляя ноги, приблизившись к дереву, аккуратно присел. Достал из пространственного мешка кувшин с квасом, распечатал и почти весь залпом жадно выпил. Хорошо, холодненький, свежий немного отпустила. Я облегченно выдохнул и допил остатки. Уперся затылком в дерево, прикрыл глаза. Надо прийти в себя, а то все тело колотит. Жаль нет в арсенале у Арсена успокоительных. Прикрыл глаза, медленно погружаясь в состояние медитации. Просидел так минут сорок. Немного помогло. Внутренняя дрожь исчезла, я наконец-то облегченно выдохнул. Достав еда отломил ломоть хлеба, отрезал копченого мяса. Принялся жевать, задумался. Хорошо, что переместился сюда, добираться не придется. Вот только что дальше? В замке некромант. Мне еще не хватало с ним схлестнуться. А что я против него могу? Да ничего. Мне надо добраться до старика-алхимика. А как в замок проникнуть? Каким способом? Я покачав головой, доел бутерброд, достал еще квасу, отпил. Никаких идей, как все провернуть. Придется просто подойти поближе, да посмотреть, что это за строение. Подумаю, когда прибуду на место. Вздохнув, собрался подняться, да отправиться в путь, как мысль одна все таки проскочила. Так и что из себя представляет некромант? Я покопался в памяти поднимает нежить, может вызывать духов, призывать различных существ. Использует заклинания, такие как иссушение, похищение жизни, использует негативную энергию. Не густо. Но идея у меня возникла, по крайней мере, хоть что-то. А что если просто подойти к замку, представиться темным магом, попросить убежище на время, объяснить, что спасаюсь от орков, ну или в ученики к нему напроситься. Я же могу обращаться с тмою. Покажу свою магию, вдруг получится. По крайней мере, так получится попасть внутрь замка, ну а дальше по обстоятельствам. Конечно, вот так лезть в банку с ядовитыми пауками страшно, а как по-другому? Может, там представится случай, убью старика да избегу? Я вздохнул, наивно как-то по-детски, улыбнувшись, почесал затылок. И давно я себя стал взрослым считать. Поднявшись, отряхнул крошки с одежды. Посмотрел на грудь. Одежда потихоньку восстанавливается. Думаю, пока доберусь до замка, все зарастет. Убрал остатки еды в свое хранилище, вздохнул. Ну хоть какой-то план. Дерьмовенький, конечно. А ладно. Если что-то другое в голову не придет, я им и воспользуюсь. Посмотрев по сторонам, определил, где примерно должен находиться замок, туда и направился, продолжая обдумывать свои дальнейшие действия. Можно было, конечно, с ходу некроманту нанести удар кинжалом, вот только не уверен, поможет ли это. Он ведь не живой и не мёртвый, и магия у него необычная. Белый клинок может не сработать. А чёрный? А есть вообще у некроманта жизнь? Тоже не факт. Да, сложная задача. Поднявшись на очередной холм, увидел, что замок-то оказывается не так далеко, как я думал. Мрачно он со строканечными шпилями даже отсюда навевает неприятное ощущение, выглядит опасным, но в то же время величественным. Я поёжился. Блин, вот куда иду? дяденька крокодил, откройте, пожалуйста, свою пасть, я посижу там в тенечке. И захихикал. Это похоже нервное. Через пару часов был уже возле ворот. От огромных каменных чёрных стен веяло холодом. Я сглотнул, Постоял несколько минут, что-то меня вновь в дрожь бросило. Помотал головой и ударил в дверь кулаком. Прошло минут пять, прежде чем внутри послышался скрип поднимаемые решётки, гулкое эхо шагов. Калитка в воротах приоткрылась. Я отшатнулся. В горле встал ком, по всей видимости, мое лицо побледнело. По-моему, зря сюда пришел, так как предо мной стоял настоящее личь. Его лицо еще сохранило человеческие черты, но только в очень общем смысле. В памяти тут же всплыли знания из школы Арсенов. В этом плаще его можно принять за старика, что опирается на посох, но это будет последней ошибкой в жизни. Под ним скрывается полуразложившееся существо. Чем старее лич, тем больше степень разложения. У самых юных тело успело испортиться лишь частично, а этот уже достаточно старый. лицо подобно мумии. Ну и, конечно, посох постоянный его спутник. Ведь когда-то он был могучим магом и даже в теперешнем состоянии не утратил своих способностей, а лишь приумножил их. И что он тут делает? Тот оценил меня своим цепким взглядом, тут же дернувшись в мою сторону. Я на мгновение обернулся к лич отпрянул назад, зашипел. Черт, в проходе появился еще один, более молодой Его черты лица были еще человеческими. Что нужно здесь темному?» — заговорил он. Голос был грубый, шипящий. Убежище, произнес я, не сводя с него взгляда. Моя рука легла на эфес меча. Не трогать, услышал я раздавшийся сзади них властный голос. Оба недовольно зашипели. Я сказал не трогать. дошедший человек рявкнул, используя какую-то силу. Создания подчинились, опустив головы, отошли в сторону. По всей видимости, это и есть хозяин, некромант. Он же владелец замка. Высокий, статный мужчина лет 40 в чёрных свободных одеждах. Выглядел как обычный человек, только лицо бледное, серого цвета. Проходи. Он сделал жест рукой. Я вошёл внутрь. Огляделся. Да, личий тут 9 штук. Нифига себе, себе, воя попал. Это мой гость, бросил хозяин. На нём печать, он принадлежит богине смерти. Или вы хотите навлечь на себя её гнев? выкрикнул он. Те как-то зашуршали и стали расходиться. Идём в замок. Расскажешь, кто такой? Они тебя не тронут. Я кивнул и пристроился сзади, следуя за ним. Голодные просто, бросил он по ходу дела. Мы вошли внутрь замка, прошли по коридорам. Запутанные, длинные и пустынные, они вели мимо бесчисленного множества комнат. Путь нам освещали магические факелы, вознося неровные блики на стены. Скорее всего, постоянно горят сами по себе. На стенах старинные гобелены, Я несколько раз шарахался в сторону, так как мимо меня пролетал призрак. Мы вошли в большой каменный зал, стены которого обиты тёмно-бордовым атласом с черными узорами. Жарко пылающий огонь отбрасывал блики, отражающиеся на старинной мебели из черного дерева. Недалеко от камина установлены два резных кресла. В одно из них хозяин жестом предложил мне сесть, что привело ко мне подданного смерти. Он бросил на меня свой цепкий взгляд. Война. Орки совсем озверели. Я вздохнул, сочиняя на ходу легенду. Он кивнул. Да, это так. Их маги никого не щадят, все эти личи. Он кивнул в сторону. Здесь по той же причине. Откуда ты? Из дальних земель, с северной части. Вспомнил я то, что было в памяти про этот мир. Война меня застала в городе. Я прятался, затем сражался, но их маги сильны. Он покивал, соглашаясь. Затем я решился бежать, выбора не было. У одного вампира, что входил в банду наемников, узнал про ваш замок, и вот я здесь. Как же ты сюда добрался так быстро? Ладно, не говори. Он махнул рукой. так понятно. Наверняка так же, как Мурон воспользовался портальным свитком. Я кивнул. Алхимик тоже здесь? Сделал я слегка удивленное лицо. Он приподнял брови. Вы знакомы? Нет, я помотал головой. Просто про него в городе много слышал. Искусный мастер. Это так. Мне поставлял редкие ингредиенты. Да, он здесь возится со своими склянками в дальнем крыле замка. Закрылся там личий боится. Он в отличие от тебя не имеет печати смерти. Я ему говорил, что не тронут, но старый маразматик не верит. А сам-то ты кто такой? Он вновь стал боревить меня своим взглядом. Ученик тёмного мага. Погиб он скорее всего. Меня отправил заранее подальше, вручив портальный свиток. Сам старик не захотел покидать свое жилище. Зря, хоть и просил его уйти, но он отказался. Я печально вздохнул. Пожалуй, совсем старый был, хмыкнул Некромант. Да не знаю, сколько ему точно лет, но много. Все они такие, чем больше живут, тем дурнее становятся, посетовал Некромант. «Печать он накладывал и кивнул мне на грудь. Да, очень сложный ритуал, Долго и болезненно». Я поёжился. Зато изменил меня, появилась магетьмы. Только я мало еще что знаю, не успел толком научиться. Да, ритуал непростой. Даже я его не ведаю. Он не говорил, зачем понадобилось отдавать тебя богине смерти. Да и как ты сам на это согласился. Я задумался. Блин, надо что-то говорить. Мысли в голове разбегаются. Что же, врать не стану, просто кое-что изменю. Я не знал толком на что иду, поэтому дал согласие. Но ну, затем уже поздно было что-то менять. Да я и не в обиде на него. А ритуал он провёл потому что что-то ей задолжал. Вот и отдал долг мною. Все они тёмные такие. Недовольно покачал головой хозяин. Всё ради достижения собственных целей. Что ты хочешь от меня? Я не могу взять тебя в ученики, ты отдан Данбагинь. Я не самоубийца, чтобы ей перечить. Я вздохнул, сделал грустный вид. Я надеялся, что это возможно. Вы наверняка великий маг некромантии, различия вам подчиняются. А у кого учиться, как не у лучшего? Я посмотрел на хозяина печальным искренним взглядом, полным сожаления. "Польстил, по его глазам вижу". "Личи". Он хмыкнул. "Раскрою маленький секрет. Они сами по себе. В тебе они мгновенно почувствовали что-то для себя новое. Их не интересует жизненная сила, они не чувствуют необходимости в пище. испытывают лишь одну форму голода к знаниям. В своих странствиях разыскивают самые темные и мрачные тексты, принадлежавшие другим магам. Они могут повелевать мертвыми и в этом деле преуспевают настолько, что даже самые могучие вампиры обходят их стороной. Магия личий способна подчинить вампира воле нового хозяина или уничтожить на месте. Твоя тьма привлекла их. Но теперь не тронут, зная, кто за тобой стоит, будут даже опасаться, просветил он меня. Это хорошо, я кивнул, а то как-то неуютно от их пристального внимания к себе. Ладно, хозяин встал. Можешь пока остаться. Я поднялся и в благодарность поклонился. По замку ходи свободно. Затем что-нибудь придумаем, куда тебя пристроить. А зайти к старому алхимику можно? Может, он меня чему-то научит. Навряд ли, тот покачал головой. А зайти, заходи. Думаю, он даже будет рад, ведь поговорить тут ему не с кем. Хозяин щелкнул пальцем. Тут же появился полупрозрачный призрак, поклонился. Проводишь в свободную комнату. поближе к Мурону. Поселишь там это мой гость. Тут вновь поклонился и повернулся ко мне. Иди за ним, он покажет тебе дорогу. Также станет слугой, еду, воду и все остальное принесет. Если захочешь, проведет по замку. Можешь его спрашивать, если что будет непонятно, он умеет говорить. Спасибо. Я вновь поклонился. И дети. Некромант махнул рукой и вновь сел в свое кресло. Я посмотрел на духа, тот просто полетел вперед. Пожав плечами, я двинулся за ним. Вновь те же запутанные, длинные и пустынные коридоры, лестницы. Наконец это привидение остановилось возле двери. "Моя комната?" спросил я, посмотрев на него. Тот кивнул. Открыв дверь, вошёл внутрь. Следом влетел он. Офигеть. Даже как-то отарапел от неожиданности. Большое просторное помещение. Шкафы, мягкий диван, стол возле окна, у дальней стены камин, кресло. на полу ковры, на стенах гобелены. Дух подлетел к двери сбоку. Я подошёл, посмотрел, что там. Спальня. Ещё круче. Я даже сглотнул. Торцом к стене стояла кровать под великолепным расшитым причудливыми узорами балдахином. Ткань его выглядела сама по себе изумительно: Черный, поблескивающий шелк, вперемешку с серебристой парчуй и бордовым бархатом. Бологи украшал переливающийся мех, и все это декорировалось огромными кистями. Сейчас занавес был собран и привязан к резным деревянным столбам по ее углам. Но кровать, она была просто огромной. Четыре больших подушки, покрывало всё того же чёрного цвета с тонкой серебряной отделкой по краям. Даже трогать не надо, и так понятно, нежнейший шёлк. У меня дух перехватило от этого вида. Вроде с одной стороны мрачно, к тому же стены декорированы толстыми тёмно-коричневыми гобеленами, на полу ковёр с густым ворсом, но с другой стороны потрясающе выглядело. Просто роскошно. Я вошёл внутрь. Сбоку широкий шкаф для одежды, рядом с окном небольшой столик стулья, еще одна дверь. Подойдя к ней, открыл. Уборная средневековая, конечно, но чисто. Даже бодья с водой стоит. Вас устраивает? Наконец я услышал тихий шипящий голос призрака. Я кивнул. Отдыхайте. Если что понадобится, Просто скажите вслух: "Дорх, я появлюсь". Он поклонился и исчез. Я сняв с себя куртку, осмотрел ее. Да, все повреждения исчезли. И положил на стул. Стянул кольчугу, убрал меч и кинжал в свое хранилище и просто прыгнул на кровать, спиной, раскинув руки в стороны. Вот всегда мечтал сделать нечто подобное. Мягкое, пружинит. Классно. Ну а теперь надо подумать. То, что мне удалось проникнуть в замок, это хорошо. Вот только тут кругом личи, призраки, да может еще что есть. Старик где-то закрылся в дальнем крыле. Допустим, приду к нему, ну а дальше? Наносить удар кинжалом и бежать? А если не успею, тогда как? Что со мной будет? Думаю, для начала надо по замку походить, посмотреть. Уж больно он необычный. Может, что интересное найду. Затем пообщаться со стариком, втереться в доверие. Ну или хотя бы чтобы он меня не опасался. Стоит посмотреть, как тут все устроено, только потом что-то решать. Да, пожалуй, так и поступлю. Кстати, может, что необычное узнаю у него. Сейчас еще день в разгаре. Странно, вроде некроманты и личи не любят солнце. Конечно, пасмурно на улице, но все равно. Почему они там шастают? Я встал с кровати и произнес, "Дорх". Он тут же появился возле меня, как будто никуда и не уходил. А может, так оно и есть? Просто стал незаметным. Блин, я не смогу уйти в сумрак, ведь поймут, вопросы появятся. А то оттуда наверняка его бы увидел. Покажи замок, что-нибудь интересное, обратился я к призраку. Он кивнул. подождал, пока я вновь оденусь. Но вот зачем оголял торс? Да захотелось ощутить телом мягкость кровати и нежность шелка. Уж очень все выглядело притягательно. Призрак поплыл в сторону двери, я следом за ним. Прошли по коридору, свернули направо. Он просочился, а я открыл двустворчатую дверь. Твою же, чуть не вырвалась у меня от увиденного. Мы вошли в какое-то хранилище. то ли музей, то ли кунсткамера, не знаю. Но здесь было много всего. Помещение большое. Огромные шкафы вдоль стен, типа витрин, все застеклённые. В них и в самом зале прямо на полу стояли различные животные. Выглядели как живые, а может и живые, кто его знает. Некоторые узнаваемые. Вот волк, а вот и медведь. А этот тигр только чёрный. Это люди, но необычные. Я таких раз не знаю. Этот с ярко-красной кожей, а этот мужчина выглядит как простой человек, только зрачки вертикальные. Я бродил между всем этим сборищем и изумлялся, пока не остановился возле стены. А это уже совсем интересно. Прямо предо мной висел изящно выполненный лук, рядом с ним колчан со стрелами. Только он был белесого цвета и то из чего сделан, мной уже легко узнавалось. Кость дракона. Но как? Откуда это? обратился я к духу, показывая на него рукой. Давно здесь висит, сколько себя помню, тихо прошептал он в ответ. А сколько ты уже здесь? Я замялся, не зная, как спросить: живёшь? Так вроде он не живой, но тот и так меня понял. «У хозяина в этом замке я больше 300 лет. Ничего себе, сколько же лет хозяину. Значит, не знаешь, что это за лук? Знаю. Блин, удивил меня. Ну так расскажи. Лук принадлежал одному правителю, был ему подарен древней расой полубогами, захоронен вместе с ним. Его принёс молодой лич, подарил хозяину, но он бесполезен. Этот лук имеет магическую сущность. Пока не признал владельца, стрелять из него невозможно, но он никого не признаёт. Сделан так, что хозяин только тот, для кого был изготовлен. Вот господин его здесь и повесил. Бесполезная вещь. Я почесал затылок. Ещё один артефакт. Что-то мне очень уж сильно захотелось приобщить его к своей коллекции. Чувствую, и стрелы непросты. А в руках подержать можно? поинтересовался я. Нет. Призрак резко переместился к стене. Господин наложил заклятие: его нельзя трогать. Я пожал плечами. Ну нельзя так нельзя. Тогда покажи, где обитает алхимик Мурон. Призрак кивнул и поплыл в сторону двери. Вновь коридоры, лестницы, проходы. шли пока не уперлись в закрытую дверь дух просто завис возле неё затем исчез я пожав плечами постучал подождал немного ещё пару раз ударил уже сильнее за ней послышались шаги пошли прочь у меня нет ничего для вас выкрикнул старик да мне ничего и не надо просто хотел познакомиться пообщаться ответил я а кто это Голос его был удивлённый. Гость хозяина недавно прибыл. Человек? Да, ученик тёмного мага, попросил здесь убежище, скрываясь от орков, уточнил я. За дверью зашуршало, затем она отворилась. Старик выглянул в щелку, удивлённо на меня глянув, приподнял брови. "И правда человек?" распахнул дверь. Проходи, а то пообщаться совсем не с кем. Я вошел. Тот быстро закрыл ее. А он все в том же своем синем балахоне, только без колпака. Здесь, похоже, несколько комнат. Это типа лаборатории. Банки, сосуды, столы, шкафы что-то кипит, булькает. Как только он все это сюда перетащил. Тот указал рукой на стул, сам сел напротив. Я присел. «Ну и кто же вы, молодой человек? А взгляд такой же въедливый, просвечивает сейчас изучает, что есть из себя представляю. Помню, говорил он своему ученику, что имеет данную особенность. Я уже сказал, я бывший ученик тёмного мага. Был в том городе, где вы жили, бежал, немного по дороге сражался с орками, прибыл сюда. А вы как здесь оказались? задал я встречный вопрос. Он покивал. «Да, по всей видимости, как и ты, с помощью портального свитка. Ну и что там в городе? я вздохнул. Нет больше города. Все разрушено. Много орков выискивают тех, кто спрятался, грабят. Откуда они взялись? Жаль город. Он опустил голову, задумался. Пришли они неожиданно, и не только в наш город. Гигантские порталы. Всё произошло быстро. Полчища до зубов вооружённых воинов и маги. Никто не был к подобному готов. Как, что, откуда? Уже не узнаешь. Про них вообще мало что известно. Я слышал, у вас ученик был? «Был», — Старик кивнул. Погиб он. Когда я открыл портал, он стал кидать в него мои склянки, всякие приборы. затем ворвались орки. Я успел уйти, а он нет, до конца меня защищал. Ну да, так я тебе и поверил. Небось приказал ему все собирать да в портал отправлять, а сам уже здесь был. Жаль, смышленый был. Старик покачал головой. У тебя странная энергия. Он внимательно посмотрел на меня. Даже не пойму. Жизненная сила огромна, но что-то с ней не так. Откуда вы знаете? Я сделал вид, что удивлен. Да есть у меня врожденное свойство, могу кое-что видеть в человеке. Он улыбнулся. А ты какой-то необычный. Так на мне печать, выдал я, скрывать нет смысла. Я принадлежу богине смерти. А Вот оно что. Он приподнял брови, затем погрознел. Но, ну, видать, уже просчитывал варианты, как меня разобрать на ингредиенты, а тут облом. Старик помолчал, немного задумавшись, затем встал, подошёл к своему лабораторному столу, взял с него колбу, потряс перед глазами. Хочу тебя угостить чудным напитком. Великолепный вкус, бодрит, освежает. Ты ведь не против? Он посмотрел на меня. Алхимик, похоже, в своем репертуаре. «Нифига, не облом. Этот цвет напитка мне знаком. Да, вкус у него великолепный. Мне его давали перед тем, как я лег на разделочный стол. Очень хорошо помню, что он тогда говорил. Эликсир блокирует боль у человека. Кровь из ран не идет, поддерживает жизнь, даже если тело абсолютно для этого непригодно. Любой изъятый орган при этом остаётся свежим, живым длительное время. Только если повредить или изъять мозг, тогда человек умрёт. Интересно, как он меня собрался обездвижить? Может, что-то ещё в него добавил? Не откажусь, конечно. У такого великого мастера, как вы, стоит попробовать. Тот довольно кивнул и, отвернувшись, стал наливать его в ёмкость. Ну вот всё и решилось. Теперь у меня выбора просто нет, он сам приблизил свой конец. Я встал, медленно направился в его сторону, улыбаясь. Старик повернулся, подняв наполненный сосуд. Но не стоило я бы принёс. Я подошёл, взяв его, понюхал, заодно глянул на стол. Вот оно что. Рядом лежит обруч блокиратор магии. Он ещё обезвоживает, заставляет подчиняться. Помню такой приборчик на своей шее. Очень приятно пахнет. Я сделал вид, что ничего не заметил. О, да. Старик вновь отвернулся, как бы переставляя колбу подальше, а сам взял в руку ошейник. Он еще невообразимо приятен на вкус, Произнес он, поворачиваясь ко мне. Его взгляд остекленел, глаза расширились от ужаса, рот открылся. Но ну да, перед ним уже стоял тот пацан, которого он когда-то пустил на органы. Я принял его образ. Вы меня им уже поили. Я улыбнулся. Но этого не может быть, прошептал он, даже пошатнулся. Может, я кивнул. Вот вернулся осуществить возмездие за невинно убиенных тобой. Он вздрогнул, но ничего не успел сделать или сказать, только побелел. Мой черный кинжал вошел в его сердце. Быстро выдернув лезвие из тела, я тут же убрал его в свое тайное хранилище. Старик повалился на пол. Успев подхватить выпавший из его руки блокиратор, спрятал к себе в закрома, пригодится. В моей руке мгновенно появился белый кинжал. Выронив державший сосуд, я резко развернувшись, нанёс удар по призраку, который, появившись из ниоткуда, уже намеревался меня атаковать. Дух распался какой-то искрящейся пылью. Тут же явились ещё и ещё. Они бросались на меня, не давая ни секунды времени, чтобы повернуть браслет и уйти в другой мир. Я постоянно наносил удары, некоторые достигали цели. Призраки распадались, некоторые умудрялись отскочить, но их становилось всё больше. Всем остановиться. Услышал я громкий, властный выкрик некроманта. Духи замерли. Вот сейчас самое время уйти, да только я так же не мог пошевелиться. Все, что успел, это спрятал кинжал в свой тайник. все таки для этого не требовалось двигаться.